Часть 10. Полеты к истине. Глава 1. Час ошибок и расплат. Александр Кевелиди подъехал на такси к особняку, в котором проходил экономический форум поздно вечером. Был ярко освещен небольшой двор, в котором стояли дорогие машины и безмолвные вышкаленные охранники, Его пропустили без сомнений, он показал свое удостоверение и сказал, что прибыл с опозданием по приглашению Алексея Кривицкого, самолет задержался. Он медленно шел ко входу. Из здания выходили респектабельные, солидные мужчины, прощались, говорили протокольные слова. Алексея он увидел издалека, не просто узнал по фотографии, Лицо мужа Алены сверкнуло перед глазами Александра, как яркий завершенный кадр. Человек, не похожий на всех остальных, смотрел открыто и честно. Он улыбался без фальши и натянутости, и в нем не было ни подобострастия, ни надменности, ни коварства. Таким был муж Алены и Александр не сумел бы сделать лучший выбор, если бы проводил кастинг, если бы это кино ставило не жизнь. Он шел навстречу сопернику, понимая свою главную ошибку. Он сделал ее, когда решил, что зря выпустил Алену, что она в заложницах у очередного монстра, что этот человек способен на обман и преступление. Александр сделал ошибку, допустив, что он сам нужен Алене. Она просто его вспомнила, она просто увидела его в дурном сне. Алексей увидел Кевелиде, когда между ними оставалось чуть больше метра. Он тоже сразу его узнал. И, такое уж совпадение, он тоже подумал о своей ошибке. Нет женщины на свете, которая могла бы забыть такого мужчину. И не в силах обычного человека, какой бы ни была его великая страсть, стереть это воспоминание из памяти и судьбы даже такой верной женщины, как Алена. А она верная, раз сама боролась с этим кусочком прошлого, боролась насмерть до полного изнеможения, до болезни. Алексей ускорил шаг, улыбнулся как хорошему знакомому, и протянул Александру руку. И в этот момент они оба услышали негромкий окрик, явно с восточным акцентом. «Господин Кривицкий, одну минуту, пожалуйста». У Александра реакция была быстрой, как у хищника. Он увидел мгновенно все. И дуло пистолета, и острый темный глаз киллера. Он рванулся к нему и выбил оружие ногой. И в это время пули другого пистолета пробили его позвоночник и ноги. И он, выворачиваясь в невероятной боли, упал, опрокидывая Алексея. Он закрыл его собой. Пуля, которая летела в грудь Алексея, застряла тоже в спине Александра. Он не позволял себе потерять сознание, пока все не закончилось, — Охрана сумела поймать налетчиков, приехала полиция, Александра на носилках понесли в реанимационную машину. Там рядом с ним сидел Алексей и держал за руку. У Алексея дрожали губы, кари и глаза были влажными. Он поймал сухой синий взгляд, склонился к уху Александра и прошептал «Алена жива». «Следователи сейчас догоняют похитителей. Держись, друг, мы с тобой будем бороться». Александр молча кивнул. «Знаю. Вот и спасение в этой чудовищной тьме боли, которая пытается его утопить. Сейчас больше ничего и не надо, только странное чувство, будто он больше не один, будто у него появился близкий человек». Они связаны одной любовью и теперь кровью».